Неудивительно, что фюрер остался очень доволен и отдал распоряжение распространять приказ по всей восточной армии как директиву. Я подозревал, что подобного заявления недостаточно, чтобы успокоить умы. Национал-социализм являлся всеобъемлющей и всеобщей философией, мировоззрением, как мы говорили,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 В коридоре Института Благородных Девиц я столкнулся с берлинским знакомым. — Штурмбанфюрер Эйхман. — Я слышал вас. — Повысили? — Мои поздравления. а, -а, -а доктор Ауэ. — Я как раз вас искал, привез вам посылку. Мне ее передали во дворце принца Альбрехта.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 «Разглашению?» «Хаш-хаш», как говорят англичане. «Но вам я доверяю. Шеф прислал фюрера и меня тоже, он намекал на Гейдриха, на данный момент обосновавшегося вместе со своим заместителем в Праге, обсудить с рейсфюрером план выселения евреев из рейха». «Выселение? Именно».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 Докладывал Рейсфюреру. Об общей ситуации по выселению евреев. Он поднял палец. Как вы думаете, сколько их... Кого? Евреев в Европе. Я покачал головой. Понятия не имею. 11 миллионов. 11 миллионов, вы представляете? По некоторым странам, еще не вошедшим в зону нашего контроля, например, Англии, «Цифра приблизительно. У них там не введены расовые законы, и мы вынуждены ориентироваться на религиозный критерий. Но, тем не менее, по этим данным можно судить о численном порядке. На одной Украине их почти 3 миллиона». Затем прибавил педантично. «Два миллиона девятьсот девяносто четыре тысячи, если уж совсем точно».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 «Я незамедлительно передам вам деньги для Люлия». Мы одновременно вскинули руку и отсалютовали. Хайль Гитлер. Эйхман ушел. Я сел и уставился на сверток, лежавший на столе. В нем были партитуры Рамо и Куперена, заказанные мной для житомирского мальчика-еврея. Глупость, наивная сентиментальность,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 но опыт со взрывчатыми веществами дал кошмарный результат. Неописуемо. Катастрофа. Блобель воодушевился. Ему не терпелось запустить новую, понравившуюся ему игрушку. Гефнер отметил, что грузовик вмещает мало народу. По словам доктора Видмана, 50-60 человек, не больше, функционирует медленно.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 С некоторых пор Блобель высылал из Киева тайль команды для проведения чисток в маленьких городах Переяславле, Козельце, Чернигове. Все не перечислишь. Но офицеры, возглавлявшие тайль команды, досадовали: если уже после проведения операции им случалось вернуться в город, они обнаруживали, что количество евреев только возросло, так как после их ухода,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 Для взятия Харькова сформировали форкоманду, в которую должен был войти и я. В Киеве я свои дела закончил. Пятая Айнзацкоманда взяла на себя мои обязанности. И Блобель приказал мне помочь в проведении инспекций в Талькомандах. Зарядили дожди. Мы переплыли вздувшийся Днепр и увязли в грязи.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 Спали в гимназии. Классы служили кабинетами. Я переоделся и отправился к Гефнеру. Поговорили о неприятностях, преследовавших его помощников. Вот смотрите. Есть, например, такая деревня Золотоноша. Там проживает около 400 евреев. Три раза Дамон пытался туда доехать. Три раза он возвращался с полпути...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 По окнам по-прежнему струились потоки дождя. На завтрак раздали солдатский хлеб, маргарин из русского угля, кстати, довольно вкусный, синтетический мед из сосновой смолы и шлютер, отвратительный заменитель чая, даже два одинаковых пакетика всегда имели разное наполнение. Люди ели молча,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 Если он недостаточно быстро делал, что ему говорили, парень упорно молчал. «Все мечтают, чтоб его убили партизаны», — признался Рис. «Чего мы только не перепробовали, даже рот ему кляпом затыкали». «Бестолку».